Глава четырнадцатая. Мэддок. Моя голова откидывается на... Что это, черт возьми, такое? Может быть, грязь или трава? Что он делал, когда вы его нашли? Ройс. Выбивал окна в сарае. Своими кулаками. Виктория. Хорошо, что Мейбл позвонила мне. Где Рейвен? Спрашивает она. Ха! Кричу я, перекатываясь на колени. Мать вашу! Ха! Я отталкиваюсь от земли, но мои ноги не слушаются, и я оказываюсь лицом к лицу с каким-то растением. Да, это грёбаная грязь. Я удивляюсь, когда чья-то рука тянет меня за плечо. У меня перед глазами растрепанные волосы и татуировка на шее. «Брат?» «Да, чувак», — бормочет Ройс себе под нос. «Помоги мне, ну уже, поставь свою гребаную ногу на землю». Я так и делаю, и он тянет меня вверх. Маленькое тельце скользит под мою другую руку, и я поворачиваю голову в ту сторону, но ничего, кроме светлых волос, не вижу. Она поднимает на меня недовольный взгляд. «Двигай ногами». Меня качнуло в ее сторону. Она откидывает голову назад, но остается у меня под мышкой. Бишеп! кричит Ройс, но я не отвожу взгляда от Виктории. Подгони мою машину, сюда, сейчас же. Я должен взять тебя, как он взял ее. Заткнись нахрен, Меддок, рычит Ройс. Виктория бросает на него взгляд. О чем он говорит? Ни о чем. Я усмехаюсь, запрокидывая голову. Да, ни о чем. Блять, обо всем. Темное небо издевается надо мной. Оно пусто, как и моя кровать, но не его. Позволь мне. Я поворачиваю голову влево, и я вижу зачесанный назад волосы и металлический гребаный рот. Я должен вырвать кольцо из губы этого ублюдка. Бишоп качает головой. Что, Рейвен снова ослушалась? Я вырываюсь, нанося ему удар, но он уклоняется, и я падаю вперед, на ящик. Черт! Выплевывает Ройс. Заткнись нахрен, Бишоп, или я тебе врежу. Помоги мне затащить его в машину. Мое тело сотрясается, когда меня бросают на сиденье. Я открываю глаза. О да, поехали. Я замечаю Мэйбл, идущую к Виктории, которая стоит в нескольких футах от меня. «Все кончено, Мэйбл. Держу, пари. Ты это уже знала. Никому нельзя доверять. Только моим братьям. И ей». «Что, черт возьми, произошло?» – спрашивает Бишоп. «Не сейчас». Рычит Ройса и идет, чтобы захлопнуть дверь, но я блокирую ее ногой. «Бишоп», – невнятно произношу я. «Приходи в дом утром. Мне нужно поменять твою должность». Бишоп хмурится, его взгляд скользит к Ройсу. «В чем дело?» Прибыль растет. У меня новый боец каждые пару недель. У нас не было инцидентов за... Заткнись, нахрен. Мудряюсь выдавить я. Ты мастер на все руки. Это повышение по службе. Ты нужен мне для охраны. Невнятно произношу я. Ройс ругается и хлопает дверью. Я закрываю глаза. В поле зрения нет ничего, кроме длинных черных волос и серых глаз. Она исчезает. Ройс хлопает меня ладонью по спине, и я открываю глаза. Вставай. бишеп здесь. Выплевывает он. Пошел он. «Чувак, пошел ты! Ты просил его прийти сюда. Тебе повезло, что я его впустил. Поднимайся нахрен!» «Это верно. Безопасность. Мне нужно что-нибудь от головы». Она раскалывается. «Хорошо. Может быть, это придаст тебе немного разумности. Он бросает мне бутылку с водой с моего комода». «Возьми свой гребаный обейсбол, придурок. Или еще лучше не делай этого». Выходя, он хлопает дверью. Я поднимаюсь на ноги, спотыкаясь, иду все еще пьяной от вчерашнего дерьма. Я быстро принимаю душ одевайся и встречаюсь с ними внизу. Ройс и Бас молча играют в бильярд, но кладут киев, когда я вхожу. «Я хочу, чтобы ты был в охране». Сразу перехожу к делу. «У тебя?» — Бас прищуривает глаза. Когда я не отвечаю, он снова догадывается. «У Рейвен. Ройс опускает глаза в пол, когда я смотрю в его сторону. «Что я буду делать?» «Следовать за ней, куда бы она ни пошла, независимо от того, с кем она. Ты будешь жить с ней, проверять ее каждый вечер и каждое утро». Бас смотрит на Ройса, потом снова на меня. «Она переезжает, или ты хочешь сказать, что я переезжаю сюда?» Наши с Ройсом глаза встречаются. «Ты уверен, что можешь принять это решение?» «Кто меня остановит?» — напираю я. Он с сердитым видом качает головой. Бишеп изучает нас двоих. «Что, если я откажусь от этого повышение? «Ты уволен». Он кивает, оглядываясь вокруг. «А Рейвен уже знает об этом?» «Нет». «Ты планируешь договориться с ней?» «Нет». Бишеп, иди!» — выдавливает Ройс сквозь стиснутые зубы. «Мне нужно поговорить с моим братом». Скрывать ни к чему. Скоро все узнают. «Мэддок», — огрызается он. Рейвен выходит замуж за Кэптена. Он не сможет всегда быть дома. Ей понадобится кто-то рядом, когда его не будет. Кто-то, на кого мы можем положиться. Кому она должна доверять. Это будешь ты. Лицо Бишопа расслабляется, его глаза перемещаются с Ройса на меня. Он медленно поднимается на ноги и подходит ко мне. «Что случилось?» «Мы платим тебе не за то, чтобы ты задавал вопросы. Ты берешься за эту работу или нет?» Я скрещиваю руки на груди. Его челюсть сжимается, он сдергивает подбородок и выскакивает за дверь. В ту секунду, когда она закрывается, Ройс толкает меня вбок, из-за чего я спотыкаюсь. Он лезет мне в лицо. «Тебе лучше, блять, поостеречься, брат. Ты помог этому случиться. Ты знал, что это значит, когда мы уезжали оттуда. Я не позволю тебе вести себя, как гребаный дурак. Я знаю, что это паршиво. Знаю, что это дерьмо причиняет боль, но... Боль?» Я взрываюсь. «Да я мечтаю, чтобы это было больно. Я хочу, чтобы было больно, Ройс!» «Я хочу, чтобы эта мать твою сожгло меня, съела заживо, разорвала меня на части!» Кричу я, заталкивая его в бар. Бутылки падают, разбиваются и разливаются вокруг нас. Ройс отталкивается и наносит удар мне в челюсть, и я теряю равновесие. Он бросается на меня, и край бильярдного стола врезается мне в бедро, выбивая из меня дух. Схватив за воротник, он бьет меня головой. По его лбу тут же течет кровь. Он притягивает меня ближе, оскалив зубы. «Давай еще, брат!» — креплю я. «Сильнее! Сделай это!» Его лицо смягчается, а затем он прижимается к моему лбу. «Черт, безумец!» Выдыхает он, сжимает меня крепче, а потом отталкивает, покачав головой. Он делает шаг в сторону, но оборачивается с пустыми глазами. «Я знаю, что весь твой гребаный мир рушится, но и мой тоже. Черт, весь наш мир!» «Ты уверен в этом?» «Ты не должен этого делать!» «Ты принял окончательное решение!» Его челюсть сжимается, а губы кривятся, но выражение лица словно дает мне поддых. По крайней мере, он дал тебе выбор. Он делает еще несколько шагов в сторону, и с каждым шагом из его глаз уходит все больше жизни. Я тоже кое-что потерял и ничего не получил взамен. Он поднимает барный стул, разбивает его о стену по пути и хлопает дверью при выходе. Кашляя, я поднимаюсь на ноги и оглядываю комнату. Мой взгляд падает на отца, который стоит в конце коридора, затаившись и наблюдая, как трус, засунув руки в карманы с хмурым выражением лица. «Ты, блядь, счастлив?» Выплевываю я, слепо бросая бильярдный шар в витрину с трофеями. Разбитое стекло и стук падающих бронзовых и золотых бесполезных наград словно потешаются надо мной. Грейвена получили то, что хотели, ты все еще стоишь на ногах, и все, что для этого потребовалось, это падение твоих собственных сыновей. Я качаю головой. Мы должны были отказать тебе принять стипендии, которые нам предложили за игру в баскетбол, взять ее с собой. Нам бы ни хрена не понадобилось ни от тебя, ни от этого места». У нас была бы жизнь, настоящая жизнь, вдали от фальшивых законов и фальшивых людей. Кэптону нужно было время, чтобы побыть со своей дочерью после окончания школы. Теперь он должен управлять империей, которая отнимет у нее время. Точно так же, как это отняло время у нас, как это отняло время у Равины, когда ее дед был главным, и ты видел, что там произошло. Девушка, отчаянно нуждающаяся в любви, настолько отчаянно что согласилась на грабанный брак по договоренности с первым встречным, чтобы почувствовать себя желанной. Я качаю головой. У Ройса проблемы с общением. Ты знал об этом? Я не даю ему ответить. Но с Рейвен ему становилось лучше. Она направляла его так, как мы не могли. Любила его так, как ему было нужно, чего у него никогда не было. Держу пари, это все полетело к чертям. А я... Я пожимаю плечами, отводя взгляд. Все, что у меня когда-либо было, это мои братья и Сила. Они росли вместе с ней. Теперь я стою здесь сам по себе. Никогда в своей чертовой жизни не чувствовал себя таким слабым. Наши глаза снова встречаются. «Полагаю, это значит, что теперь я бесполезен для тебя, да?» Я заставляю себя идти ровно, направляясь в свою комнату, но вместо этого ноги сами несут меня в комнату Рейвен. Я падаю, моя задница на полу, прижат спиной к кровати. Должно быть, проходят часы. Я сижу там в одиночестве. Я не тороплюсь, проигрываю каждый момент. От первого взгляда до последнего поцелуя. Я сглатываю, готов поклясться, что моя грёбаная грудная клетка трескается. «Мне так жаль, детка». Приближаются шаркающие шаги и через мгновение чье-то плечо касается моего. Я приоткрываю глаза и смотрю в сторону. Рой Сугрума смотрит на меня, протягивая мне полную бутылку короны. Он отводит взгляд, когда я ее беру. Мы по очереди молча передаем ее друг другу, пока наши руки не перестают быть твердыми и бутылка не падает на пол. Наши головы падают на матрас позади нас и остаются там до тех пор, пока солнце не зайдет и не взойдет снова. Это бесполезно потраченное время. С новым светом приходит только больше тьмы.